И я бродил семь дней и ночей, а на заре восьмого дня я посмотрел и увидел что-то издали. И я пошел к тому, что увидел, и шел до тех пор, пока не дошел до этого после заката солнца. И тогда я всмотрелся в то, что увидел, стоя вдали а сердце мое было испугано тем, что я испытал в первый и во второй раз. И вдруг оказалось, что это толпа людей, которые собирают зернышки перца. И я приблизился, и, увидев меня, они поспешили ко мне и обступили меня со всех сторон и спросили, кто ты и откуда ты пришел. «Знайте, о люди, что я человек несчастный», — ответил я. И я рассказал им обо всех ужасах и бедствиях, которые были и случились со мной, и о том, что я испытал. И они сказали, — «Клянемся Аллахом, это дело диковинное». «Но как ты спасся от черных, и как ты прошел мимо них», На этом острове их много, и они едят людей, и никто от них не спасается, и ни один человек не может мимо них пройти. И я рассказал им о том, что у меня случилось с черными, и как они взяли моих товарищей и накормили их тем кушаньем, а я не ел его, и меня поздравили со спасением и подивились тому, что со мной случилось. И эти люди посадили меня подле себя, а, окончив свое дело, принесли мне немного хорошего кушанья, и я поел его, а я был голоден, и отдохнул у них некоторое время, а после этого меня взяли и посадили в лодку и перевезли на их острова к их жилищам, и меня представили их царю, и я пожелал ему мира, и он сказал мне «добро пожаловать», и проявил ко мне уважение, и спросил, что со мной было, и я рассказал ему о бывших со мной делах, и обо всем, что со мной случилось, и произошло с того дня, как я вышел из города Багдада до того времени, как я прибыл к царю. И царь этих людей до крайности удивился моему рассказу и тому, что со мной произошло, так же, как и те, кто присутствовал в его зале. А потом он велел мне сесть подле себя, и я сел. И он приказал принести еду, и ее принесли. И я съел столько, сколько было достаточно, и вымыл руки, и поблагодарил Аллаха Великого за милость, и прославил его, и воздал ему хвалу. А затем я вышел от царя и стал гулять по городу. И я увидел, что он благоустроен, и в нем много жителей и богатств, и там немало лавок, рынков и товаров, и продающих, и покупающих. И обрадовался я, что достиг этого города, и душа моя отдохнула. И я привык к этим людям и стал пользоваться у них и у царя уважением и почетом большим, чем жители его царства и вельможи его города.